Все это могло быть и всего лишь наростом на официальной религии, лестью народов или подлым стремлением жрецов получить побольше денег. Но юный лик от меня ускользает. Он идет навстречу упованием простых сердец. Словно повинуясь некой и удивительной перестройки коренящейся в самой природе вещей, прелестный, печальный эффект стал в глазах народного благочестия, опорой немощных и бедных, утешителем мертвых детей. Вифинские монеты, с выбитым на них профилем пятнадцатилетнего мальчика, с его развивающимися кудрями, с его изумленной и доверчивой улыбкой, которую он так... Недолго хранил, вешают на шею новорожденным в виде амулета. Их прибивают к детским могилам на деревенских кладбищах, прежде когда я думал о собственной смерти» как думает о ней корабельщик, нисколько не заботящийся о самом себе, но дрожащий за своих пассажиров и за доверенный ему груз. Я с горечью говорил себе, что груз моих воспоминаний канет в пучину забвения вместе со мной. Мне казалось, что юному существу, бережно забальзамированному в глубине моей памяти, грозит вторичная гибель. Потом... Этот вполне оправданный страх понемногу улегся. Мне удалось в меру сил возместить эту раннюю смерть. Его отражение, образ, далекое эхо еще несколько веков продержится на поверхности, достигнуть большего по части бессмертия трудно. Я вновь повидал Фида Аквилу, губернатора Антинополя, когда он уезжал к местам своей новой службы в Сармизегитузу. Он рассказал мне о ежегодных обрядах, совершаемых на берегу Нила в честь почившего бога. О паломниках, тысячами пребывающих из северных и южных областей, о приношениях зерном и пивом о молебствиях. Раз в три года в Антинополе, а также в Александрии, Монтюнеи и дорогих моему сердцу Афинах проводятся посвященные ему памятные игры. Они должны состояться и нынешней осенью. Но до девятого возвращения месяца Атира я дожить не надеюсь. Тем более важно, чтобы Все детали этих торжеств были тщательно продуманы. Оракул покойного действует в тайном зале фараонового храма, восстановленного моими заботами. Жрецы ежедневно дают несколько сот заранее подготовленных ответов на вопросы, продиктованные надеждой или тревогой. Меня упрекали в том, что многие из ответов составил я сам. Я отнюдь не желал этим выказать неуважение к моему Богу или отсутствие сострадания к жене солдата, которая спрашивает, вернется ли живым из палестинского гарнизона муж к ждущему облегчения больному, к купцу, чьи корабли носятся по волнам Красного моря, к супружеской, чете те о рождении сына. Нет. Эти ответы были лишь продолжением тех, буквенных загадок и стихотворных шарат в которые мы с ним иногда любили играть людей удивляет также что здесь на вилле вокруг конопской молельни где культ антиноя отправляется на египетский лад я установил увеселительные павильоны вроде тех какими славится пригород александрии именуемой конопой этими Развлечениями и забавами я почую своих гостей, а иногда и сам принимаю в них участие. Антиною при жизни все это было знакомо. Да человека не может жить, замкнувшись на долгие годы в одной единственной мысли, полностью отвергая естественные привычки и требования повседневности. Я выполнял все советы. Я ждал. Иногда я молился. Я слышал божественные голоса. Глупая Юлия Бальбилла верила, что слышит на рассвете таинственный голос Мемнона. Я же прислушивался к шорохам ночи. Я умастил себя медом и розовым маслом, притягательным для теней. Я приготовил миску с молоком, пригоршню соли и каплю крови. Все, что было поддержкой прежнему существованию этих умерших. Я распростерся на мраморном полу в малом храме. Мерцание звезд проникала сквозь щели, прорезанные в стене, отбрасывая то тут, то там слабые отцветы, похожие во тьме на тревожные огоньки. Мне вспомнились приказания, которые жрецы шептали на ухо мертвецу, линии его пути, начертанные на могиле. И он узнает дорогу, и охраняющий порог дозволит ему пройти, и он войдет, И обойдет вокруг тех, кто любит его И будет любить тысячи тысяч дней. Время от времени мне чудилось, будто я ощущаю, Чье это касание легкое, как движение ресниц, Теплое, как ладонь. И тень потрокла появляется рядом с Ахиллом. Мне никогда не узнать, Не исходила ли эта теплота, эта нежность из глубины меня самого? Не была ли она последним порывом человека, борющегося с одиночеством и холодом ночи? Но вопрос, который мы нередко задаемся, когда наши любимые еще живы, ныне перестает меня занимать. Мне все равно. Откуда приходят вызванные мной привидения? Из истоков моей собственной памяти или из истоков иного мира? Моя душа, если я таковой обладаю, состоит из той же субстанции, что и призраки. Мое тело с распухшими руками и мертвенно-синими ногтями — это полуразложившаяся масса, это вместилище недугов, желаний и грез. Вряд ли более материально, чем тень. От мертвых я отличаюсь лишь тем, что мне предстоит задыхаться еще несколько мгновений. Во всяком случае, антиной и плотина не менее реальны, чем я. Размышления о смерти не могут научить умирать, Они не делают уход из жизни более легким, но легкость не то, чего я теперь ищу.